Лужинский колокол Родина, которая в тысячах километров отсюда озабочена войной и тяжелыми страданиями от бомбардировщиков, которые разрушают немецкие города, как мы услышали об этом из последних радиосообщений. Смена возвращается из окопов, безмолвный взгляд и хрустящий в снегу шаг, пересекает расстрелянный еловый лес и все еще 40 градусов мороза. Дневной рацион делится и медленно разжевывается. Маленькая пригоршня, промерзшей кислой капусты. К ней один кусок жесткого, как камень хлеба. Молча переносим мы болезненную нужду. Там, где стояла деревянная церковь, мы вытащили из развалин ничейной земли и подняли совместно из последних сил колокол, который водрузили над этой бойней. В ночи звучит бронзовый набат. Зимним вечером гудит с ним в унисон, предвещая Рождество. Он проносит звон среди своих и врагов, будто призывая «Побудьте сегодня едиными». Но тут шум боя дыхание перехватывает, а колокол лужно захватывает всех. И так он звучит по погибшим снежных могилах в последнем приветствии для вечной славы. Затем сломался его раскачивающийся трон и колокол упал глубоко в снег, затупив звон. Не улучшало настроение эсэсовцам русская пропаганда. 25 декабря над участком дивизии появились ненавистные кофемолки У-2, которые сбросили листовки с текстом о предстоящем конце немецкой армии. В морозную ночь из русских окопов загремели громкоговорители. Притча конце армии Наполеона пронеслась по всему участку. В дополнение ко всему – Мороз усиливался».